Папа ехал на колокол. Из сугробов влезало черное село. Призыбком зыбком свете лучины в общинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки.